И удивился он вдруг, как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать. И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уж раз во сне в бреду решено было. Он остановился чрезвычайно рассеянный, забывчив, и знал это. Решительно надо было спешить. Он пошел к Неве по Венному проспекту, но дорогою ему пришла вдруг еще мысль. Зачем на Неву?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 Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал, сейчас же близ ворот прилажены у забора жолоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и прочих. А над жолобом тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота. «Здесь становится воспрещено». Стало быть уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашёл и остановился.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 одним словом рассматривается человек ли женщина или не человек ну и разумеется торжественно доказывается что человек херуимов это по части женского вопроса готовит я перевожу Растянет он найти два с половиной листа листов на 6 присочинним пышнейшие за главие в полстраницы и пустим по полтиннику сойдет за перевод мне по 6и целковых с листа значит за все рублей 15 достанется и 6 рублей взял я вперед Кончим это, начнём об китах переводить. Потом из второй части «Конфессионс». Какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили. Переводить будем. Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своём роде родищев. Я, разумеется, не противоречу. Чёрт с ним. ну хочешь второй лист «Человек ли женщина» — переводить. Коли хочешь, так бери сейчас текст «Перьев бери бумаги» — всё это казённое — и бери 3 рубля. Так как я за весь перевод вперёд взял, за первый и за второй лист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 Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам. Неизвестно, почему он шел по самой середине моста, где и ездят, и не ходят. Злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех. «И за дева! Выжига какая-нибудь!» «Известно. Пьяным представится донарочно и лезть под колеса. А ты за него отвечай!» «Тем промышляют, почтенный, тем промышляют!»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 По платью по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей по улице, а подачей целого гривенного он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил. Он зажал гривенный в руку, прошел шагов десять и обратился лицом к Неве по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает».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 смотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесённое. Хлеб, соль, тарелку, ложку. «Не бойся, вчерашнего не ел. Целый-то день прошлялся. А самого лихоманка бьёт». «Анастасия, за что били хозяйку?» Она пристально на него посмотрела. «Кто бил хозяйку?» «Сейчас. Полчаса назад Илья Петрович, надзиратель-помощник...»